Да, тетя Лизон смотрит на нас. И они продолжали мечтать, медленно прогуливаясь, отдавшись своей любви. Но траву покрывала роса, и от ее свежести они почувствовали легкую дрожь. «Теперь вернемся», — сказала Жанна. И они возвратились в дом. Когда они вошли в гостиную, тетя Лизон уже снова вязала.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 Тогда бедная женщина, согнувшись от страдания, пролепетала едва слышным от слез голосом. «Да вот, он спросил тебя, не озябли ли ва, а оши милые ножки? Мне никогда не говорили так, никогда, никогда!» Жанна, изумленная, исполненная жалости, все же почувствовала желание рассмеяться при мысли о возлюбленном, расточающем нежности тете Лизон. А Виконт отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Но тетя порывисто вскочила, оставив клубок на полу, а вязание на кресле, и взбежала без свечи ощупью по темной лестнице в свою комнату. Оставшись одни, молодые люди переглянулись. Это позабавило их и умилило. Жанна прошептала. «Бедная тетя». Жульен ответил. «Она сегодня вечером, должно быть, немного помешалась».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 Она испытывала лишь сильное чувство пустоты во всем теле, словно вся ее плоть, вся кровь и все кости растаяли под кожей, касаясь предметов, она замечала, что пальцы ее сильно дрожат. Она пришла в себя только перед алтарем, во время обряда. Замужем. И так она замужем. Последовательное чередование вещей, движений, событий, происшедших с утра, казались ей сновидением, настоящим сновидением. Бывают минуты, когда все кажется изменившимся вокруг нас. Самые жесты приобретают какое-то новое значение, даже время как будто изменяет своему обычному ходу. Она чувствовала себя рассеянной, а главное удивленной. Еще накануне не было никаких изменений в ее существовании, только заветная мечта ее жизни сделалась более близкой, почти ощутимой. Она заснула девушкой, а теперь уже была женщиной. И так она переступила порог, казалось, таившей за собой будущее – со всеми его радостями и счастьем, о котором она столько мечтала. Перед ней словно открылась дверь, ей предстояло вступить в ожидавшееся. Обряд кончился, перешли в ритницу, почти пустую, так как приглашенных не было, затем стали выходить. Когда они появились в дверях церкви, раздался страшный грохот, от которого новобрачная подскочила, Бронесса громко вскрикнула то был оружейный залп, произведенный крестьянами. Звуки выстрелов доносились до самых тополей,